Глава восемнадцатая «С родителями девочки вышла странная история», сказал Энтин. «Непонятная. Мой приятель разузнал все об ее отце. Юрий Трошин окончил институт, исторический факультет. Карина, его жена, получила образование там же. Пара отлично училась, что в школе, что в вузе. Оба выходцы из приличных, но бедных семей решили сделать ставку на высшее образование, пойти вверх по преподавательской лестнице. Это сейчас профессор МГУ зарабатывает меньше дворника. А в советские годы доцент со всеми надбавками за научное звание, за стаж, приносил домой около трех сотен. Трошины рано поженились, но это не помешало им в 20 с небольшим получить дипломы с отличием. Юрий поступил в аспирантуру, написал кандидатскую, быстро защитился. Наверное, у Карины были такие же планы, но она пошла работать на кафедру в родном институте, стала младшим научным сотрудником, Оклад у неё был больше, чем аспирантская стипендия супруга. Омные, нацеленные на успех ребята, определённые имели большие планы плюс амбиции. После того, как Юрий защитился, он стал работать на кафедре, а в аспирантуру поступила Карина и тут же забеременела. Академический отпуск она не брала. Зачем? Аспиранты не ходят каждый день на занятия, они уже на уровне педагогов. Лекции не читают, ведут семинары. Карина написала диссертацию, родила Маю, защитилась. Все у них как по маслу катило. Широкая дорога открывалась. Доцентские звания, докторские диссертации, профессорство. Юрий мог стать кафедрой, деканом. И вдруг? Энтин развел руками. До сих пор у меня вопросов к их жизни не возникало. Некоторых людей бедное детство ломает, они потом до конца дней оправдывают свои неудачи тем, что их мать-одиночка в три месяца в ясли отдала. Они так из-за этого переживают, что в 40 лет у той же матери на шее сидят. А другие наоборот. Вспоминая, как плохо жили родители, считают копейки, активно строят карьеру, добиваются успеха. Юра и Карина явно из второй категории. Я был в этом просто уверен. И вдруг. Когда дочери исполнилось полгода, Юрий увольняется и уходит работать в так называемый ядерный могильник. Кстати, давным-давно дезактивированный. Кем он туда устраивается? Сторожем. «Хранилище находится в Московской области, далеко от его дома. Работа непрестижная, карьеры там не сделаешь, денег не заработаешь. Вопрос, для чего на неработающем предприятии сторож? Прошу не задавать. Ответ на него мне неизвестен. По какой причине Юрий бросил то, что упор настроил? Ушел из института? Кстати, Карина осталась на прежнем месте». «Странно», — согласился Костин. «Очень», — подхватил Михаил. «А потом он умер от пневмонии, но лучевая болезнь часто поражает лёгкие», — говорил Энзин. «И вот ещё одна загадка. Карина умерла почти сразу за супругом. От той же напасти». «Ну, кое-кто может заразиться воспалением лёгких от члена семьи», — уточнил Вуковлов. «Это редко оно случается». Дверь приоткрылась, показалась администратор Надя. Сегодня на ней было ярко-зеленое платье-футляр выше колена и все те же варварски роскошные ботфорты. «К вам гость!» — пропела она. «Господин Маркс!» Надежда повернулась и исчезла. Вместо нее в комнате появился мужчина. Стройный, загорелый, шикарно одетый, пахнущий дорогим одеколоном. «Здравствуйте, господа!» — хорошо поставленным голосом произнес он. «Я заинтригован приглашением в детективное агентство. Никогда не сталкивался с людьми вашей профессии. Впрочем, с полицией я тоже не общался. Бог спас от столкновения с преступниками. Чем могу быть полезен?» Я решила взять на себя роль радушной хозяйки. «Присаживайтесь. Чай, кофе?» «Кофе моя слабость», — признался Владимир. Я направилась к кофемашине. Вызывать Надю, которая сегодня выглядела слишком великолепно, мне не хотелось. У нас в комнате для совещаний стоит агрегат, которым пользуемся мы сами. Мне не трудно нажать на кнопку. Я взяла из шкафчика чашку, поместила ее на подставку, ткнула пальцем в красную кнопку. Раздалось мирное гудение, включилась встроенная кофемолка. Я повернулась боком к аппарату и стала слушать разговор. Возможно, вы помните мальчика Сергея Кабанова? – спросил Костин. Кабанов, Кабанов, забормотал Маркс. «Подскажите, на каком он сейчас курсе? Студентов в моём институте не так много, это не МГУ, но я читаю лекции только старшекурсникам. Семинарские занятия не веду, зачёты экзамены не принимаю. Есть парочка талантливых юношей, я взял их в дипломники. Но Кабанов... Если вы о нём спрашиваете, значит, он у нас обучается. Простите, я не обращала внимания на молодого человека, но если он только что поступил, то я и не увижу его первое время. Читаю лекции на третьем курсе». «Сергей Кабанов — школьник», — начал объяснять Володе, и тут раздался оглушительный звук. С потолка посыпался град. Я шарахнулась в сторону. Михаил вскочил и выдернул из розетки штепсель со словами. «Кофемашину заглючило». Костин вызвал Надю, велел ей убрать кофейные зерна, которые разлетелись по кабинету, и самой приготовить напиток. Я села за стол. «Ангел мой, у вас в волосах застряла порционная упаковка сливок», — шепнул мне Энтин. Я запустила пальцы в волосы. Сегодня определённо не мой день. Может, вечером зайти в салон и вернуться к старой короткой стрижке? Когда вы общались с Кабановым, он учился в школе, сказал Костин. Серёжа любил читать. Вы давали ему книги. Владимир улыбнулся. Маловероятно, что я заинтересовался общением с ребёнком. О чём я мог с ним беседовать? Дело давнее, подсказал Энтин. Вы тогда вроде работали в каком-то музее, снимали избу у Раисы Сергеевны Трошиной. «Баба рая воскликнул Маркс. «Милейшая пожилая дама, все верно. Я вывез маму на свежий воздух, она страдала хоббл. Врач велел ей пожить в деревне. Ох, это и правда было давно. Мамы уже нет в живых. Но если память мне не изменяет, вроде у бабы Райя была внучка. Девочка, не мальчик, хотя я могу напутать. Уж извините, но дети вне сферы моих интересов». «Девочку звали Майя», — терпеливо продолжил Энтин. У неё был друг Серёжа Кабанов, выдавали ему книги». Маркс моргнул. «Господа, если речь идёт о периоде, когда я из-за проблем со здоровьем матери жил в Подмосковье, то это, ну, было более двадцати лет назад. Да, у меня всегда есть при себе интересная литература, но сколько лет было тому ребёнку, о котором вы ведёте речь? Мальчик пропал, когда ему исполнилось четырнадцать», подсказал Николаша. «Но вы стали с ним общаться раньше». Владимир сделал глоток кофе из чашки, которую безо всяких приключений доставила Надежда. «Господа, я уже сказал, но повторю, дети не моя тема. Я не знаю, как с ними общаться, не обладаю талантом Макаренко и пистолодцы». «Раиса Сергеевна сдавала вам свою избу», — начала я. «А сама вместе с Майей переселилась к соседке Олимпиаде. Сейчас Трушины живут в Италии, а Олимпиада на старом месте. Это она нам рассказала о вашей дружбе с Кабановым». Владимир вернул чашку на блюдце. «Рад слышать, что у Раисы все хорошо, хотя я с ней почти не общался. Олимпиаду не помню. Господа, скажите прямо, зачем я вам понадобился?» Костин изложил историю Сергея, просьбу Евгении Ивановны и осведомился. «Может, вспомните что-то интересное? Вероятно, Кабанова тогда с кем-то сильно повздорила? Помогите нам узнать, почему Сережа исчез?» Маркс поморщился. «А по какой причине подростки теряются? Залез туда, куда не надо. Может, заброшенный дом. Упал с высоты, получил черепно-мозговую травму. Вот и потерял память. Простите, господа, ничего по данному вопросу сообщить не могу. Благодарю за кофе, за беседу, но мне пора. Дела не ждут».